Уезжай и ты отсюда. Почему? Потому что Лина думает, что вдвоем вы с ней непобедимы, а это не так. И я больше не смогу вам помогать. В чем? Он недовольно покачал головой. Салара в бешенстве. Видела, как народ в квартале проголосовал. Нет. Они больше не контролируют выборы, как раньше. В смысле? Лине удалось перетянуть много голосов в пользу коммунистов.